«Сейчас бы наши итальянившиеся психопатки и тофли бисером шитые им поднесли, и полотенца с шитыми концами! Эва, у бородача голосище-то какой!» «Патти! Патти!» — закричал он, указывая пальцем. Из-за угла каменного забора выскочила смуглая, растрепанная, красивая девушка,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 На подножке экипажа стали вскакивать и оборванцы без мандалины и гитар и предлагали свои услуги как чичероны. «Этим еще что надо?» — спросил Николай Иванович. «Предлагают свои услуги как проводники на Везувии», — отвечал Перехватов. «Проводники? Не надо! Не надо! Ну их!» Проводникам махали руками, чтобы они отстали, Но они не отставали и шли за экипажем. Чем дальше, толпа их все увеличивалась и увеличивалась. Экипаж взбирался по крутым террасам на гору почти шагом. Проводники рвали попадающиеся по дороге цветы лупин, ветки цветущих миндальных деревьев, колокольчики, растущие около каменных заборов, делали из них букеты и скаля белые зубы, подавали и совали букеты дамам.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 «Нас с кучером и кондуктором одиннадцать человек, а их больше. Право, я боюсь!» «Господа, да скоро лишь же привал-то будет! Едем-едем, и ни у какого ресторана не остановились!» — воскликнул Граблин. «Я есть хочу!» «Да ни одного хорошего ресторана еще не попалось!» — отвечал Перехватов. «Говорят, хороший ресторан у станции канатной железной дороги».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 «С бараньим седлом, <смех> да, пожалуй, еще и с бабковой мазью, но...» «Мерси!» — замахал руками граблен, отшатнувшись от нее. «Вишь, чем подъехала!» <смех> Тринкина, а <смех> «А баранье седло, <смех> а баранье седло. <смех> ах, оставьте!» <смех> Завязался разговор между русской компанией и англичанами. Хотя англичане говорили по-английски, а русские по-русски...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 собираясь проглотить ее содержимое, крикнул «Вив англичан!» «Зачем?» «С какой стати? Очень нужно, ну их к черту!» дернул его за рукав Граблин и пролил Портвейн. «Англичане самое пронзительное сословие, а вы за их здоровье!» «Да ведь тут русское радушие!»